Руперт Куцнер уже несколько месяцев не выступал публично, получив сейчас после долгого воздержания возможность произнести речь, почувствовав контакт с аудиторией, ее напряженное внимание, он взыграл духом, окрылился, Следуя совету актера Штольцинга, фюрер пришел на суд не в обычном своем спортивном костюме в обтяжку, а в более соответствующем трагической обстановке долгополом сюртуке, на котором красовался железный крест. Тюверлен вглядывался в него, смотрел, как поднимается и опускается его грудь, как оживляются пустые глаза, как погровеет чисто выбритое припудренное лицо, как сопит утиный нос». Этот человек, несомненно, верил в свои слова, верил, что стал жертвой великой несправедливости. Все время варьируя фразы, Куцнер с жаром утверждал, что не признает так называемой революции. Он не бунтовал, не устраивал мятежа. Он хотел одного – восстановить прежний порядок, разрушенный настоящими бунтовщиками и мятежниками. Разве не был с ним заодно и генеральный государственный комиссар, Разве не замышлял и он свергнуть имперское правительство, дабы заменить его враждебной парламентаризму директорией? Глава баварского правительства и говорил, и делал как раз то, из чего он, Куцнер, попал сейчас на скамью подсудимых. Почему он нанес удар, не дожидаясь Флаухера? Да потому что именно он, Куцнер, истинный богом призванный фюрер. Умению управлять государством научиться нельзя. Когда человек твердо знает, что обладает неким талантом, он не должен оглядываться на кого-то, кто случайно оказался у власти. Нет, тут скромничать не приходится. Он жаждал сослужить службу Отечеству, исполнить свою историческую миссию. Ради этого многие его соратники пожертвовали жизнью, да и он сам вывихнул руку, а его сейчас судят называют предателем. Куцнер весь раскалился от праведного гнева. Тюверлен обдумывал его слова. Вот она, проблема государственной измены. Неудачная попытка государственного переворота именуется государственной изменой, а удачная – законным актом. Более того, она сама становится законом и прежних законных правителей превращает в государственных преступников. Этот Куцнер не способен уразуметь, что республика — совершившийся факт. Он твердил, что революция в послевоенные годы не добилась успеха и, исходя из этого, действовал. Руперт Куцнер говорил четыре часа подряд. Своей речью он наслаждался, как наслаждается струей свежего воздуха человек, который чуть было не задохся. Весь смысл его жизни был в произнесении речей. Вытянув шею, стиснутую высоким крахмальным воротничком, в своем долгополом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, он стоял по стойке смирно, как солдат, рапортующий начальству, ни разу не потерял выправки, изливая бурные потоки красноречий, ни разу не забыл перечислить полные титулы лиц им упоминаемых. Видимо, ему льстило, что он привел в движение всех этих превосходительств, государственных комиссаров, генералов, министров. Как ни пуста была речь Руперта Куцнера, эти однообразные вариации, все на ту же тему, он отнюдь не выглядел смешным. Напротив, да способность этого человека украсить свой провал и падение такими широкими жестами и громоподобными словами была просто великолепна. А вот свидетель Флаухер был и смешон, и ничтожен. Он-то и был настоящий обвиняемый. В роковой час он постыдно предал Куцнера, нанес великой идею удар из-за угла, а теперь сидит здесь и делает вид, что он ни при чем, и умывает руки. Таково было всеобщее мнение. Процесс длился две недели. Две недели обвиняемые и их защитники терзали ехидными вопросами поверженного генерального государственного комиссара. На перебой доказывали, что с Куцнером или без него, но он задался целью насильственно свергнуть берлинское правительство и установить диктатуру Баварии что намеревался сделать то же, что и Куцнер, но не 9 ноября, а 12 что если действия Куцнера — государственная измена, то и всю государственную деятельность Флаухера следует рассматривать как измену. Для них были недосягаемы те, кто дергал Флаухера за веревочку, за кулисные правители Баварии. Тем больше яда, ненависти, презрения выливали они на человека, который был вполне досягаем, на труса и предателя, на свидетеля Франца Флаухера.